Глава 5 Путники пересекли великие прерии пешком, о чем легко сказать, но трудно сделать. Дни стали длиннее, чем ночи, и весенний ветер все теплел. Наконец они впервые, хотя бы издали, увидели цель своего путешествия барьер от обилия снега и от расстояния, казавшийся белым. Стену, пересекавшую материк, севера на юг. Фальк долго стоял неподвижно, глядя на эти горы. «Эстох стоит высоко в горах», сказал Эстрел. «Там, я надеюсь, каждый из нас найдет то, что ищет. Зачастую я скорее боюсь этого, чем на это надеюсь. И все же я рад, что увидел горы. Нам пора идти дальше».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 «У них много всевозможных клятв, обетов и ритуалов, и никто не знает, для чего все это», сказала Эстрел с тем спокойным безразличным презрением, с которым она, казалось, относилась к большинству людей. «Странники, должно быть, гордый народ», – подумал Фальк. Пчеловодов нисколько не трогало очевидное презрение девушки.